Глава тридцать вторая От князя Дуни с мотьей выходили обременённые имуществом. Евдокии пришлось посылать заслугами, а Мотька держала в руках свиток с дарственной на свой бывший дом в Москве. «Снова соседями будем?» — спросила её Дуня. «Получается, что так?» — вздохнула подружка. «Эй, ты чего, не рада награде?» Я даже не думала, что князь воспримет твою победу в шахматах как сражение за честь всего княжества. — Рада, но... — Матрёна замялась, отвела взгляд, вздохнула, ещё раз вздохнула и готовилась уже в третий раз вздохнуть. — моть говори уже, а то из-за тебя зевать тянет. — Не хочу с мачехой жить, — сказала с таким видом, как будто призналась в поедании последнего куска хлеба перед носом голодающего «Ох ты ж!» — охнула Дуня. И прежде чем Мотька расплакалась по причине самобичевания, добавила. «Точно! Ведь примчиться не запылится!» Боярышни переглянулись. Евдокия даже не думала осуждать Мотьку за нежелание жить с новой семьей отца. «Знаешь, князь обещал прописать имущественный провожонок». «Так что есть шанс, что дом будет записан на тебя, а не на отца». «Ой, хорошо было бы», — встрепенулась Мотя. «А то с отца Жонина родня не слезает, укоряет его, что молодую в деревне держит. Они как прознают про мой дом, то покоя отцу не дадут». «Таких документы не остановят», — с сочувствием предположила Дуня. А ещё ей пришло в голову, что имущественные права жёнок будут отличаться от девичьих прав. Всё же девка — это девка, а жёнка — хозяйка и мать. Но расстраивать Мотю не хотелось. Успеет ещё схватиться за голову. «А без них совсем худо будет», — продолжала вздыхать подруга, но уже всё же надеясь на какое-то разрешение ситуации с дарением. «Осталось дождаться», — прекратила рассуждение Дуня, — «А пока...» «За меня встанут о вины», — скромно сообщила Мотя, окончательно воспряв духом. «Ого!» — только и сказала Евдокия, а потом подруги вместе тяжко вздохнули, но каждая о своем. Дуне надо было решить, как добираться до дома. Без княжей охраны и боевых Кошкиной было страшновато. О княжьих дарах многие слышали, и как бы не сгинуть с ними... Она надеялась на Семёна Волка, но князь с первого дня своего приезда запряг его в работу по полной. Как получил срок на руки венгра, свидетельствовавшего брак Дмитрия Борецкого и Анны Баттери, так не отпускал его от себя. Парень старается, кажет себя с лучшей стороны и работает за десятерых. «Бояршня» — позвала Евдокию ближняя бояриня Авдотья. «Что-то случилось?» «Там тебя боярич Волк спрашивает. Говорит, важное дело у него. Я провожу и посижу рядом, пока ты с ним говоришь». «Э, «Спасибо», — удивилась Дуня, только что вспоминавшая Семёна. «Ты теперь на виду, и князь тебя привечает», — пояснила женщина о своём присутствии. «Надо блюсти часть свою». «А, конечно», — посмеиваясь, закивала боярышня. Но противиться не стала, наоборот, благодарно улыбнулась и навстречу не спешила, а подстроилась под степенный шаг доверенной жёнке-боярине. Они вместе спустились в общую горницу, чинно раскланялись с Семёном, как будто он тут никогда не проживал. — По-добру, по-здорову живёшь, Свет Евдокеюшка! — состроив озабоченное лицо, спросил Семён но ясное дело, что нет», — тут же воскликнула Дуня, повергая сопровождающую в шок. «Катаюсь, как сыр в масле, бока едаю когда дома все извелись уже без меня». Ближняя боярыня укоризненно посмотрела на гостью, но ничего не сказала, а Семён хмыкнул. «А ты как? Смотрю, заездили тебя». Боярышня недовольно поджала губы. С лица спал, одни глаза остались. «Боярин репешок мне подмогу прислал, так что теперь легче будет». «И то хлеб», — одобрила Дуня, и, чуть подавшись вперед, требовательно прошептала. «Где деньги, синь?» Боярич бросил быстрый взгляд на свидетельницу их разговора, округлил глаза, показывая, что не может говорить при ней. Но у Дуни уже не было сил ждать и гадать. «Сколько сундуков добра он ей отвалит!» «Сколько телег надо покупать, чтобы все доставить в Москву? Что с охраной? Это же все надо решать уже сейчас». «Я с собой принес», — шепнул он ей. Дуня оглядела его, отмечая ладный кафтан. Признаков, привязанного к животу, набитого золотом пояса, не наблюдалось. Она распахнула глаза, которые засверкали то ли от появляющихся слез обиды, то ли от сердитости. Её руки потянулись пощупать его на предмет спрятанного. «Эй, ты чего? Я щекотки боюсь!» — отпрянул он. «Сень! Я вся на нервах!» — угрожающе предупредила она его. «Не знаю ни про какие нервы!» — покачал он головой и показал рукой по направлению небольшого сундучка, поставленного на лавку. «Твоя доля в нём! Я всё золото отобрал сюда, чтобы тебе меньше вести пришлось!» «Ах, а я думаю, чего у меня с утра ладошки чешутся?» — обрадовалась Дуня, крутя ими перед носом Семёна. «Мотька говорила, что к делам, а я ж помню, что это верная примета к деньгам. Только забыла, какая рука к приёму денег, а какая к отдаче чешется». «Так у тебя же обе чесались», — улыбнулся Боярич. «Значит, обратная дорога дорого обойдётся», — вздохнула Дуня. «Слушай, тебе же князь тот двор подарил». «Ага. Что делать с ним будешь?» «Не знаю. Думала с дедом посоветоваться. Но вообще-то он нам не нужен. Там могли бы останавливаться твои караваны». «Ну, пара телек с товаром не караван, а если что-то наберется, то это будет совместно с княжечем ему и голову ломать», — отмахнулась она. — А продай тот двор мне, то есть не мне, а разбойному приказу. — Так он же за городом, и ехать туда прилично. — Да ты что, туда же за полдня, туда и обратно, легко обернуться можно, — возразил он. И сразу начал пояснять, зачем ему дом в Юрьево. — В городе я в разбойной избе посажу дьячка со служивыми, а за городом узилище сделаю и конюшню. Дуня нахмурила лоб, посмотрела на Семёна, а потом хмыкнула. — И утекут твои разбойнички из узилища, как я недавно убежала. — Об этом я позабочусь, так что никуда не денутся. — Слушай, тебе этот двор глянулся из-за подземных ходов? — догадалась Дуня. — Хочешь тайную службу наладить и контрабандный товар ловить? — Тише ты! — чуть не зажал ей рот Семён. «А ты дашь хорошую цену?» — решила проявить она хватку. «Князь обещал», — кивнул волк насчет хорошей цены. «Какие вы! Тогда мне даже деда спрашивать не надо, раз князь в этом участвует. Ишь как, одной рукой дал, другой взял», — покачала головой Дуня. «Но деньги-то ты получишь», — заметил ей семён «Эх, ладно, но только я тогда с Евпраксией Елизаровной посоветуюсь насчет цены». «Не затягивай и не жадничай, там всё вверх дном, и двор в запустении». «Да ладно, не начинай», — буркнула Дуня. «Подожди меня, я сбегаю». Дуня побежала к боярине, не замечая укоризны в глазах ближней хозяйки дома из-за вновь проявленной поспешности. Но зато Дуня быстро нашла Кошкину, поведала ей о предложении Семёна, и обе они вернулись переговорить с ним. В цене сошлись и ударили по рукам. Бумаги на владение двором в Юрьево у Семёна уже были готовы. Получалось, что Дуня даже мгновение не владела им. Так хитро всё обставлено было. «Пойду я», — вздохнул Боярич, после того, как выложил за дом мешочек с серебром на стол. «Дел ещё много». «Эх, недолго я побывала во владелицах», — вздохнула Дуня, примиряясь к сундучку. Евдокия, князю какой-то лапше спрашивал, задала вопрос Евпроксии Елизаровна. «Ой!» Дуня бросила сундук и прижала ладошки к вспыхнувшим щекам. «Ой-ой-ой, да как же я... Да что же я...» Заметалась она. «Забыла?» «Вовсе нет...» Совсем не искренне возмутилась она. «Просто это дело непростое, и выждать надо было подсушить, то да всё Побегу, проверю как чего и сколько, да и вообще. Дуня бросилась вон, потом вернулась за серебром в мешочке и сундуком, взвалила все на себя и, кряхтя, потащила наверх. Кошкина усмехнулась, подмигнула ближней жонке Авдотьи и велела помочь Евдокии на кухне. — Скажу кухарке, чтобы слушалась боярышню, — степенно кивнула та и неспешно последовала на кухню. Дуня расстаралась и к вечеру вереница с луковиных тащила укутанные в рушники и солому горшочки с едой князю на стол. Не сразу их всех пустили, но Дуня стала кричать в окно, что она пришла и стоит сиротинушкой. — Это я! — как всегда сияя, заявила она, войдя в большой зал и поклонившись. — Да все слышали, что ты пришла! — усмехнулся князь. И с ним заулыбались сидевшие за нижним столом знатные люди. «Позволишь ли угостить тебя и твоих гостей блюдами из лапши?» «Э, ну давай, угости», — разрешил князь. Дуня быстро сориентировалась и велела ставить корзинки с едой на столик в углу. Оставив рядом наиболее расторопных слуг, она начала хлопотать — и уже через несколько мгновений готова была поднести князю широкую чашу с прозрачным бульоном, половинкой отварного яйца и лапшой. Но её остановил Иван Чулков. Его отца она видела среди новгородской знати, а сын умудрился взять на себя обязанности княжьего чашника и обеспечивал безопасность Ивана Васильевича во время трапез. «Шустрые, чулковые, ну, да не её дело». Евдокия быстро зачерпнула из чаши бульона и, перелив его в свободную плошку, отпила, шумно и со смаком втянув лапшичку. Чулков хмыкнул, одобрительно кивнул и сам понёс чашу с бульоном князю на стол. Прежде чем поставить её, достал ложку и попробовал угощение перед подачей. Адуня командовала слугами, веля продолжать раздачу. Ей пришлось везти сюда большие порции, чтобы еда наверняка не остыла в дороге, а получилось так, что есть чем угостить присутствующих людей. Нежданно-негаданно у неё получилась пиар-акция. Как только бульон с лапшой был всем роздан, она с видом победительницы посмотрела на Ивана Васильевича. — Чё это неприглядно выглядит? — поморщился князь, так и не приступивший к пробе. «Да ты что, княже!» — возмутилась дуня тщательно следившая за прозрачностью бульона при приготовлении. «Красотища и вкуснотища!» «Вода какая-то!» — Иван Васильевич всё никак не решался попробовать. «И эти длинные, белые!» — поворошил он лапшу. «Капризничаешь, да?» строго спросила она его, и, видя, что никто не решается пробовать, а точно так же, морщась, колышут в бульоне лапшу, в то время как он стынет, подошла и, отняв у князя чашу, принялась есть. «Уф, хорошо!» — демонстративно втянув длинную лапшичку, похвалила она. «То, что надо!» — приговаривала. «Всего в меру. Только пирожка не хватает, чтобы закусить». Князь укоризненно посмотрел на нее, сложил руки на груди, а гости обалдело глядели на боярышню. Кто-то усмехнулся, попробовал и выдал. «Вкусно!» Все заработали ложками, а Иван Чулков дал знак подать князю новую порцию. «Ничего, но жидковато!» — загомонили гости князя. А когда он сам попробовал, то сказал то же, что и Дуня. «Мясных пирогов бы к этому вареву!» А дальше была лапша с грибами в сметане, лапша с тефтельками, лапша с сыром и просто жареная в яйце лапша. Иван Чулков контролировал подачу всех блюд, и Дуня чувствовала себя объевшейся, первой снимая пробу с каждого. «Ну вот!» — выдохнула она, ощущая, что сильно вспотела. Но сказать завершающую речь было необходимо, поэтому она встала так, чтобы ее все видели, и повернулась к князю. «Лапша долго хранится», — пояснила она, показывая ему и остальным мешочек с подсушенной лапшой. «Делать ее можно из разного теста. Тут уж каждая хозяйка сама определит, что ей и ее домашним люба. И ко всему лапшичка хороша. Хоть к дичи, хоть к рыбе или просто с яйцом или сыром». «И суетно!» — поддержали ее княжьи гости. «Но я бы еще чего перекусил!» — добавил один из мужей, и все захохотали. Дуня вежливо улыбнулась, взглянула на князя. «Спасибо тебе, хозяюшка, удивила своими яствами. Ступай домой!» Не успела Дуня поклониться и уйти, как слуги начали по новой накрывать на стол и нести угощение. Она заторопилась, всучила распорядителю мешочки с подсушенной пшеничной и гречневой лапшой, сказала, как варить, и выбежала во двор. Свежий воздух немного остудил ее щеки, а сама она подумала, что, как всегда, не додумала, когда бросилась готовить и побежала кормить князя. но хорошо, что все хорошо, хотя опять они и болтать будут. А с другой стороны, ну и пусть». Вон, как хорошо с песенным выступлением на площади вышло. Теперь не зазорно знатным девам петь для души на людях, а то ведь только по праздникам и не по всяким, чтобы на язычество не смахивало. Увидев дожидавшихся ее Гаврилу Афанасьевича с грешений, она выдохнула, расплылась в улыбке и степенно влезла в вазок. Возбужденно гомонящие слуги высыпали следом и, обсуждая кормление князя, поспешили за вазком. Дуня, пока ехала, то пообещала себе быть самой умной и предусмотрительной, но тут же засомневалась, насколько ей это надо. Если педантично просчитывать возможные неудачи, то можно распрощаться с душевными порывами, а там недалеко до тихой и спокойной жизни, а ей этого никак нельзя допускать а Вдруг она мало полезного сделала для того, чтобы исправить своё будущее? Или вдруг она вновь превратится в незаметную тень самой себя? Да и надо бы признаться себе, что нравится ей, когда всё у неё внезапно, суматошно, с озорством и удалью. А ещё необходимо признать, что за её улыбку ей дают больше свободы, так что за ум лучше попозже браться. Из воска Дуня выпрыгивала бодро. А когда поведала Кошкиной об устроенном ею угощении, то услышала от нее, что та нашла ей охрану до Москвы, вазок и телеги. Дармес оставался в Новгороде, как и сама боярыня. «Князь передал небольшой отряд под команду гавриле Там опытные вои, так что не подведут они нашего на века, а ему не зазорно поучиться у них. Кормление в дороге за твой счет». «Кони, увоев свои, так что гнать всю дорогу не получится». «Поняла». «Подожди, это не всё. Приходили новгородские мастера, которых ты нанимала для изготовления шарабола, кланялись тебе и подарки оставили». Дуня взяла в руки резную шкатулку. «Лепа!» — проводя по ней ладошкой, восхитилась она. А когда открыла крышечку, то внутри обнаружила расшитый девичий кошель с деньгами — Заглянула внутрь и улыбнулась. — Честь по чести рассчитались со мной мастера. — Ну что ж, значит, нет обид между вами. А насчет княжьего отряда, коли согласна со всеми условиями, то завтра же и выезжай. — Согласна.